приобретали оттенок мела. Было воскресенье. Стиснутая между парапетом и загородной шале, толпа струилась мелкими волнами, растекаясь в тысячу ручейков позади большого здания отеля Трансатлантической компании. Сколько детей! Детей в колясках, дети на руках, их ведут за руку или они по двое под тройчопорно вышагивают впереди своих родителей.